А вот была история Слава писателя пришла к Михаилу Николаевичу Загоскину После исторического романа «Юрий Милославский» В первый раз читал он его в доме Вильяминовых После чтения друзья стали подходить к Загоскину с похвалами Всех поразили художественные достоинства книги Некоторые даже говорили «Ну, Михаил Николаевич, такого мы от вас не ожидали» «Правда?» — отвечал добродушный Загоскин. «Я этого и сам не ожидал».